академии Школа могилы следовала образцу иезуитских школ. Латынь, а не греческий язык, являлась основой обучения. Использовались учебники римско-католических авторитетов, включая Аквинского. К преподаванию могиле удалось привлечь таких талантливых и образованных людей, как Исаия Козловский, Сильвестр Козов и Иннокентий Гизель – Первые два получили образование в иезуитской школе Люблина и в Замойской римско-католической академии. Третий, родом из Пруссии, сменил протестантскую веру на православную. Сначала православные отреагировали на новую школу враждебно. Сильвестр Козов рассказывает, что необразованные священники и казаки негодовали. Зачем вы открываете латино-польскую школу? Ничего подобного раньше не было у нас, а люди все равно получали вечное блаженство. Они хотели убить могилу и учителей, и только с большим трудом удалось отговорить их от этого. Флоровские пути, страница 44-я, Карташов, том 2 страница 284-я. С другой стороны, иезуиты и униаты обвиняли школу-могилы в протестантизме. В 1634 году униатскому митрополиту Рудскому удалось убедить короля Владислава в том, что школа является еретической, протестантской. Владислав приказал могиле закрыть и школу, и связанное с ней издательство. Могила, однако, с помощью Сильвестра Козова без труда доказал абсурдность этого обвинения. Грушевский, том 8, часть 1, страницы 189-190, Карташов, том 2, страницы 284. Порядок был восстановлен, но в 1635 году по совету руцкого король издал указ, исключающий теологию из школьной программы, Учителя были вынуждены искать пути, чтобы обойти этот указ, и начали обучать богословию при изучении Библии и работ отцов церкви. Грушевский, том 8, часть 1, страница 194, Карташов, том 2, страница 184. Ирония заключалась в том, что сам могила испытывал отвращение к протестантству а находился под влиянием духа и теологии Римско-католической церкви. Он использовал католическую науку и методы обучения, чтобы вооружить православных против Рима и Унии, но в то же время был близок к католической догме. Все, чего он хотел, это независимости Восточной церкви от Рима. флоровский пути, страница 45 Католическое мировоззрение могилы отразилось в православном исповедании, которое он составил в 1640 году в сотрудничестве с Исаией Козловским. Рукопись обсудили на православной конференции в Яссах, и греческий богослов Милетий Сирик отредактировал ее. Однако могила отказался опубликовать этот вариант. В редакции Сирига православное исповедание опубликовали на греческом языке в Голландии в 1667 году. Латинский перевод работы вышел в Лейпциге в 1695 году, а русский перевод с латинского в Москве в 1696 году. Смотрите, Зернова, номер 470, страница 130-я. Вместо этого в 1645 году он выпустил в Киеве краткий катехизис, переизданный в Москве в 1649 году. Собрание кратких наук об артикулах веры, который в основном следовал образцу латинского катехизиса Петра Конизия. Зернова, номер 215, страница 69. Тем не менее, принцип главенства могила не принимал. Флоровские пути, страница 49-51, Карташов, том 2-й, страница 285-287. Король Сигизмунд III, под чьим патронажем